Благодарности В работе над этой книгой мне помогало множество людей. Но отдельно я хотела бы поблагодарить Рода Эдмонда, моего первого, лучшего и самого требовательного читателя, за любовь и поддержку. Моих родных — Франческу Эшерст, Куза Венна, Сэма Эшерста и Харри Эшерст Венна за то, что они так давно, стойко и преданно, любят все, что я делаю. Ния и Айви, я очень рада, что теперь с нами будете еще и вы. Я выражаю огромную благодарность своему отцу Гордиану Троллеру за то, что он вдохновляет меня и поддерживает. А мой другой отец, Стив Спаркс, тоже оказавший большое влияние на эту книгу, пускай покоится с миром. Отдельно я хочу поблагодарить своего агента Дэвида Миллера за глубокое уважение к писательскому труду, и своего редактора и близкого друга Фрэнсиса Бикмара за то, что готовить эту книгу к печати было так весело. Спасибо всем сотрудникам издательства «Кеннонгейт», в особенности Джейми Бингу и Дженни Тот, за их энтузиазм и понимание. Вюбер Крэган Рейт, Эйриан Майлденберг, Эми Секвил, Дэвид Фласфедет, Элма Мали и Шарлот Уэп. Спасибо вам за дружбу, поддержку и вдохновение. Спасибо сотрудникам и студентам магистратуры кафедры этноботаники в Университете Кента, которые научили меня всему, что я знаю о растениях. Флоренс и Оттайлстероп. Спасибо за то, что подтвердили мое предположение, что сегодняшние дети говорят теми же фразами, ну, примерно, что и дети в 80-х. Кристофер Холландс и Тоби Черчилль. Спасибо, что помогли мне вернуть Холли. Дорис Иванс. Спасибо, что познакомила меня с курсом чудес. Студенты всегда учат меня чему-нибудь новому. Но особенно я хочу поблагодарить тех, кто прочитал и прокомментировал мою рукопись. Эми Луол, Гонсало Сирона Гарсию, Карен Донахей и Христину Христову. А еще я благодарна Тому Ажье, Шарлотти Джиттер и Чика Тренуту, за то, что они неустанно напоминают мне о том, почему я так люблю писать. Текст читала Елена Дельвер.